Артур изо всех сил старался говорить плаксивым, жалобным тоном. «Зачем?» «У нас там родственники, у меня и брата, а здесь больше никого не осталось». Артур с трудом выговорил слово «брат». Но их так бегство выглядело более правдоподобно. В дорогу с собой не берут разные отряды. «Как вас зовут?» «Дипоны», — быстро ответил Артур, вспомнив, Как слышал в Астуэл-парке, что половина французов зовется именно так — «Пьер и Поль Гипоны, уточнил он. На палубе оказалось гораздо светлее, чем в их узкой клаке. Ветер разогнал тучи, желтый сигнальный огонь на башне Гатвиля был ясно виден. Легкая дымка затуманивала сигнальные огни Сент-Васта, а на острове Сент-Маркуф они и вовсе еле виднели. Адам едва держался на ногах. Его крепко схватил за руку один из бандитов. Артур старался изо всех сил сохранять достоинство, хотя был напуган не меньше брата. Человек в большой круглой шляпе, недобро улыбнулся. На миг показались сверкающие белизной зубы. — Нет, вас зовут не Дюпоны, не здесь во всяком случае. Кто вы? Вот ты. Ты говоришь, как англичанин. «А вам-то что?» — гневно воспринимал истории, в которую попал не по своей вине. И поэтому, наверное, совершил грубую ошибку. сказав «Да, я наполовину англичанин, поэтому ваши делишки меня совершенно не интересуют. Все, что я прошу, высадить нас где-нибудь в тихом месте и забыть». «Наши делишки? А что ты о них знаешь?» Артур не успел ответить. Человек, который держал Адама, Обыскал мальчика и показывал теперь остальным, высыпав на ладонь содержимое его кошелька из зеленого шелка. — Посмотри, — обратился он к главарю, — мальчишки вовсе не бедняки. Может, сможем извлечь выгоду из этой истории? Как насчет выкупа? Главарь тихо пристриснул, протянул руку в черной перчатке и загробастал все золотые монеты. Возможно, это и заинтересовало бы меня в другое время. А сейчас время дорого. Что будем делать? Допросим их? Нет, они наверняка наврут три короба. В любом случае, они и так слишком много уже знают. Надо от них избавиться. Один из бандитов вытащил из-за пояса пистолет, но главарь жестом остановил его. Как можно меньше шума. «Бросьте их за борт! Надо быть великолепным пловцом, чтобы добраться до берега!» Зная, что их ждет, Артур вырвался, как дьявол, из рук держащих его убийц. Но, несмотря на силу и тело, он был всего лишь двенадцатилетним ребенком. «Подлецы! Мой брат не умеет плавать!» «Любопытная новость! Быстрее от вас избавимся! Эй, вы! Поторопитесь!» Прежде чем вылететь за борт, Артур успел выкликнуть слово, которое вызвали у Адама очередной желудочный спазм. «Меня зовут Артур Тремен. Придет день, и мой отец поклетается с вами». Больше мальчик ничего не услышал. Море сомкнулось над его головой вместе с отчаянным криком сироты, чей последний зуб был обращен к тому, кого он отвергал несколькими минутами раньше. На палубе тем временем сполошился Урбен. Тревин, ты слышал? По-моему, ты сделал великую глупость Рига. Эти мальчишки принесли бы нам целое состояние. Или дюжину пуль в шкуру. И не напоминайте мне больше об этих сопляках. Или есть желающие к ним присоединиться?» Корабль летел вперед, унося с собой ответ бандита. Ледяная вода быстро привела Адама в чувство. Он вспомнил, что с ним случилось. Охваченный дикой паникой, он стал неуклюже барахтаться среди волн. Море тянуло его вниз, и мальчик решил, что будет бесконечно спускаться в его глубины. Но ему удалось всплыть на поверхность, оттолкнувшись ногой от чего-то твердого. Адам вновь увидел небо и завопил. «Ко мне! На помощь! На по!» Вода попала ему в рот. Мальчик начал захлебываться, оглушенный, почти ослепший. Он опять пошел ко дну, но, слепая воля к жизни, пробудила в нем инстинкт попавшего в западню животного. Даже не зная как, он вновь вынырнул. Из носа, изо рта полилась соленая морская вода. Адам как бы со стороны слышал, что он зовет на помощь. Собственный голос казался ему невероятно далеким. Мальчик почувствовал себя таким одиноким, что прекратил борьбу, отдав себя на волю стихии. Море увлекло его, переворачивая, как скорлупку. Море как будто стремилось перемолотить его перед тем, как проглотить. Адам думал, что умирает. Ему стало ужасно обидно. Как глупо умирать сейчас, вдали от тех, кого он любит. Мир был всегда такой приветливый и вдруг показал все свое зло.